Скучная стоянка осталась за спиной. Я прошла летнее кафе, бильярдную, и потом шла по песку, выглядывая парня в синих плавках. Дело это было неблагодарное, поскольку только сумасшедший может искать по таким приметам молодого человека на пляже, где их, наверное, тысяча. А сколько из них в синих плавках, сказать я просто не берусь. Я остановился для того, чтобы набрать номер, но фортуна улыбнулась мне. Нужный человек оказался совсем рядом, к тому же сам окликнул меня. Действительно, я-то как раз выглядел совсем необычно для пляжа. Полностью одетая, да еще по сторонам зыркала, явно кого-то разыскивал. Парень оказался симпатягой. Потому как он держался, было видно, что это он понимает в полной мере. Но мне кавалера в тот момент совсем был не нужен, да еще такой молоденький. Потому я разыграла все тот же стандартный вариант. Если он вспомнит интересующие меня сведения, то получит пиво или небольшое денежное вознаграждение на выбор. Молодой человек вспоминал недолго. Восьмерка приезжала. Цвет не скажу, темно уже было. Светлое, темное. Скорее темное. Номер случайно не увидел, может, цифры отдельные запомнил. Вопрос был праздный, чудес не бывает, я лишний раз в этом убедилась. Чтобы закрепить успех, еще раз уточнила. Итак, проехала восьмерка в дачный поселок, потом я на девятке, а потом восьмерка уехала обратно в город. — Ну, хоть так, — согласился со мной паренек. Я расплатилась с молодым человеком, и он вернулся к своей компании. Что ж, как говорят, не было печали, так черти накачали. Это точно был про меня. Заметь, принёк светлую Мазду, всё бы стало на свои места. Или, к примеру, машину того же Горчака. А тёмная восьмёрка ни о чём мне не говорила. Хотя всё могло быть банально просто. Нанятый тем же банкиром исполнитель. а все его уверения в вечной любви ко мне и абсолютной непричастности к убийствам и покушению – сплошной трек. Я позвонила в автомастерскую, и мне сказали, что, к счастью, моя ласточка будет жить. Это было первое доброе известие за тот день. Затем я отправилась к гости к блину, вернее, сначала на конспиративную квартиру. Дверь со вчерашнего дня никто чинить не думал, потому я спокойно зашла вовнутрь. Никого, разумеется, там не нашла. Обозвав в очередной раз себя дурой, направилась к каркашке домой. Размечталась. Будет он тебя слушаться. Испугался он. Как же? Насчет него я могла быть уверена только в одном. Это не он убил Бринета. блинов просто физически не успел бы это сделать. Что касается всего остального, то тут никакой уверенности не было.